Над Северным флотом Иваныч помер. Почил, так сказать, как всегда, не кстати. А до этого он руководил военно-морским флотом с такого-то по такое-то. А потом еще где-то что-то делал в углу своего кабинета, что-то очень похожее на полезное. Нужное что-то очень для нашей родной обороны и все прочее. Потому что, когда он, следуя логике вещей, упал от старости на боевом посту с грохотом в парадной попоне, как боевой слон бивнями в пол, он успел таки прошептать «Прошу кремировать и пепел развеять над Северным флотом». Ну, последняя воля командующего с такого-то по такое-то, это, конечно, не просто так, заморить полторы тонны людей где-нибудь в Заакайске. Это же надо выполнять. А потому сгребли все, что удалось в урну и отправили все это на север. Боевые летчики, когда им сказали, что надо рассеять, сначала ничего не поняли. То есть, как это рассеять? На какой позвольте скорости и высоте вы все это видите рассеянным? Затормозить, что ли, прикажете, или открыть дверь? Да вы все с ума посходили, сказали они и отдали сей предмет вертолетчикам. Те, пока носили его туда-сюда, и спрашивали, над чем зависать и рассеивать конкретно, несколько раз открывали от любопытства, чтобы посмотреть, какие у нас бывают жареные командующие, и опрокидывали при этом нечаянно урну пять раз подряд, и из нее все просыпалось, но хорошо, что у нас везде стоят веники и совки, чтобы все это засунуть обратно, с тем, чтобы рассеять не где-нибудь, где не попадя, а конкретно. И действительно, где тут конкретно помещается Северный флот и что за таковое считать? Море, базу, корабли? Пока решали, что за что считать, урну все время переставляли. А потом переставили так, что и совсем не нашли в тот момент, когда нужно было схватить, побежать и рассеять. И тогда для рассеивания отдали какой-то чуть ли не кубок за успешную стрельбу, набив его всяческим мусором, который и рассеяли со словами. Покойся с прахом, прах тебя побери, совершенно задолбал. А потом уже обнаружились натуральные останки, которые все это время за дверью стояли. И тогда их пришлось пересыпать из урны в газетку, урну поставить на место кубка, а их аккуратненько под руководством двух мечманов спустить в унитаз. А то неудобно как-то, и речь уже сказали.